Глава 73. В кабинете Винсента Холла я не была ни разу, а в нем оказалось миленько. Как выразился Джек о моем номере в отеле Насьере. Так, стоп. Джек рассел прочь из моей головы. Садись. Винсенту даже хватает воспитания, чтобы отодвинуть передо мной стул для посетителей, прежде чем обойти стол и занять свое место. Держи! Роется в ящике стола, достает оттуда планшет, смахивает пальцем блокировку, а затем кладет аппарат на столешницу и подталкивает ко мне. «Что это?» — спрашиваю с недоверием. «Читай, читай!» — кивает хозяин кабинета, складывая руки на груди и показывая, что больше никуда не торопится. «Хм, ну ладно». Беру планшет в руки, кладу на колени. На экране уже знакомая картинка, мое фото, перечеркнутое красным. Листаю. Исковое заявление Хьюларда Мелларда. Обвинение в сексуальных домогательствах. Угрозы Стелли Меллард. Девиантное поведение. Пункты сливаются перед глазами, а строчки начинают плясать. «Это что за ересь?» Вскидываю взгляд к Винсенту. «Тот серьезен настолько, будто прямо сейчас находится в зале суда под присягой и собирается давать против меня показания читай читай указывает подбородком на планшет не отвлекайся читаю Кайя вейбер имела тесные контакты с криминальными элементами спонсируя их противоправную деятельность средствами из бюджета канала что листай милостиво подсказывает винсент а там видео Пол в своем излюбленном глубоком капюшоне сидит на стуле посреди пустого помещения, похожего на допросную. Лица не видно, но это точно он узнаю по голосу. Кая обращалась часто. Денег не жалела. Охренеть. Не сдерживаюсь. Ты листай, листай. А дальше следует видео с Кенни. Еще живой и здоровый, как всегда, в засаленной рубашке с пятнами от чего-то жирного. «Ну да», — растерянно смотрит в камеру. «Кайя пару раз просила меня взламывать правительственные базы данных. А почему вы спрашиваете?» Полный абзац. На меня заранее собирали компромат. «Винсент, мать твою, что это? У меня даже руки начинают трястись». «Это твой реквием, пиранья». Даррелл велел дать всему этому ход, если ты попытаешься качать права и протестовать увольнение. Пауза. Или устроиться к конкурентам и попытаться вынести ссоры из избы. Или... Продолжить вести свою страницу в сети, предполагаю. Винсент кивает и морщится, будто все это самому ему противно до дрожи. Сплетает пальцы на столешнице. Между нами, предупреждает. Дарл много лет был влюблен в Карлу, а ты? На мгновение расцепляет руки, чтобы развести ими в воздухе. Ее утопило. Я не знаю, участвовал ли он в махинациях с синим туманом. Смотрю на него в упор. Правда не знаю. Продолжает с нажимом. Я точно нет. У меня кузина умерла от этой дряни, я к этому иметь отношения не стану. «Ну и копать под шефа, чтобы выяснить правду, не будешь». Заканчиваю за него сороничной улыбкой. «Не стану». Соглашается собеседник. «Ты уже под прицелом Интерпола, а это слишком высоко даже для Дарела, поэтому он не может помешать тебе свидетельствовать в суде против Карла». «Да и поздно уже». Я и без суда дала уже столько показаний, что стоит мне сдать назад, меня просто упекут за попытку мешать следствию. Но Карли это все равно не поможет. Зато мне можно отомстить. Роняю, задумчиво водя пальцем по блестящей рамке планшета. Как все просто-то. Кая. Неожиданно по-человечески обращается ко мне мой вечный враг. Я вскидываю глаза к его лицу. У тебя же отец-миллиардер. Забудь про журналистику. Устройся в один из его шикарных отелей с видом на море. Спасибо. Обрываю. Я поняла. Я действительно все поняла. Дарел уже отдал приказ поднять все дела, которые ты вела. Продолжает Винсент. И они найдут еще. Что найдут? Вспыхиваю. Да что угодно, Кай. Ноль где-то потеряется, запятая точка, и ты уже растрачица, который светит тюремный срок, а не только испорченная репутация. Да уж, бормочу. Возвращаю планшет на стол и встаю. Кая смотрит на меня снизу вверх. Чего ждет? Что я схвачу горшок с цветком и запущу ему в голову? Прощай, Винсент. Адресую ему пародию на воинский салют и направляюсь к выходу. Черт, забыла. Останавливаюсь уже у двери. Оборачиваюсь. Лифт мне вызови, будь любезен. Верчу бесполезной ладонью в воздухе. У меня же доступа нет. Мужчина молча кивает и встает. Иду домой пешком. Начинается дождь. В какой-то момент переходящий в настоящий ливень. Вода с неба льется сплошной стеной. Встречные пешеходы проносятся мимо, накрывая головы куртками, сумками, портфелями и папками для бумаг. Какая-то девчонка пронзительно визжит. А я просто иду по тротуару и никуда не тороплюсь. Мне некуда торопиться. Только снимаю туфли от тётушки и несу их в руках. Вряд ли даже так они переживут подобный потоп. Но босиком мне нравится больше. Идеально подходит к настроению и к ситуации. Я как мокрый пес, которого вышвырнули за шкирку на улицу. Ну а чего я хотела, укусив за руку одного из хозяев? Даже забавно. Проносящийся мимо наземный автомобиль окатывает меня грязной водой, потоком струящейся по дороге, с головы до ног, и уезжает прочь. А я так и бреду. Уже по щиколотку в воде. Бреду и смеюсь. Смеюсь над своей жизнью и спущенной в канализацию карьерой. Не плакать же. В холле с меня мгновенно натекает целая лужа. Сбрасываю насквозь промокшие вещи прямо на пол. Отшвыриваю туфли в угол. В зеркале в полный рост отражается лохматое чучело, с облепившими череп волосами и размазанной косметикой на лице тощее и немного синее и с маленькой грудью чтоб ее а дайте мне пристрелиться а потом снова усмехаюсь напоминая сама себе безумного клоуна из популярного ужастика плевать прорвемся дверной звонок застает меня на пути в ванную Чертыхаюсь, чуть не навернувшись на мокром полу, и, схватив с вешалки халат и набросив его на себя, возвращаюсь к входной двери. Кто там? Дерьмо в глазок ничего не видно. Доставка. Хмыкаю, на всякий случай беру с полки специально припасенный для таких случаев парализатор. Да, я превратилась в параноика. Опускаю руку с оружием в широкий карман халата и открываю дверь. На пороге и правда парень в одежде с эмблемой службы доставки. «Мисс Вейбер?» Спрашивает с вежливой улыбкой. «Кайя Вейбер?» «Профессионал высшего уровня. Даже не дрогнул от моего внешнего вида. Она самая. Приложите ладонь, пожалуйста». Парень протягивает мне планшет. Прикладываю, но кожа мокрая, аппарат выдает фальстарт. Нетерпеливо провожу рукой по халату и пробую снова. Принято. Пожалуйста. Курьер вручает мне небольшую квадратную коробочку. Тяжелая. Что это? Бомба? Даррелл решил не останавливаться в своей месте и разнести меня на куски вместе с соседями? Очень смешно. Благодарю парнишку и закрываю дверь, после чего тащу свою добычу на кухню. Хм, вроде не тикает. Ставлю на стол, сдираю этикетку. Черный ящичек, без опознавательных знаков. Открываю. Внутри на бархатной синей подушке лежит новенький коммуникатор с связью ТК на ремешке. Широко распахивая глаза, достаю аппарат из упаковки. «С ума сойти! Последнее!» «Самая крутая модель!» «Такая стоит...» «Да как папин отель вместе с годовым жалованием персоналу!» «Какого?» «Включаю. Экран светится. Система грузится. Не муляж. Настоящий. А потом вижу, что под подушечкой что-то поблескивает. Откладываю ком в сторону и поднимаю подкладку. «Карточка». Белая пластиковая с золотистым тиснением. ТК-1108. Тяжело сглатываю. Это что, шутка такая? А под карточкой записка. Мисс Вейбер. Впечатлен вашим участием в новом деле о Пандоре. Надеюсь, ваш брат скоро поправится. Почту за честь, если вы посетите пресс-конференцию в Тайлер Корп. «Билет на ваше имя уже оформлен и отправлен вам. До скорой встречи». «И подпись. Александр Тайлер-младший». «А? Я не понимаю». Торопливо захожу в почтовый клиент. Ввожу пароль. Письмо. «Доставлено час назад. Билет на мое имя по маршруту Новый Рим-Альфа-Крит-Ландор. Дата вылета». 27 июля. А еще второй файл. Ваучер на проживание в отеле «Сети Империя». Номер «Люкс». Дата заселения — 10 августа. Дата выезда. Открытая? Так. Ладно. Кажется, я знаю, что происходит. Чувствуя, как в груди закипает бешенство, тыкаю пальцами в экран своего старенького комма. «Да, дочь?» Почти мгновенно раздается в ответ. «Это ты, да?» Рычу, кружа по кухне, как дикий зверь в клетке. «Что я?» Не понимает отец. Ну или очень качественно делает вид. «Ты заплатил Тайлер Корп, чтобы они пригласили меня на пресс-конференцию и снял для меня номер в своем отеле». Молчание. А потом рявкающее. Кая, ты пьяна?» И это чертовски не похоже на игру. «Не ты?» — спрашиваю вмиг осипшим голосом. «Если не он, то...» «Конечно, не я!» — раздраженно отвечает отец. «Если ты хотела на Ландор, то почему не сказала прямо? Наши отели там сейчас переполнены, но...» «Не надо, пап!» — перебиваю. «Спасибо, у меня уже есть номер и билет. И кажется, я лечу в ТК.